Возьмут пьяницы вверх, пойдет все вверх дном, смута будет без конца. Мне будет тошно, а вам еще тошней, изведут вас в корень конюхи. Зачем, государы, не отвечаю ей, доводить до этого? Мы прежде того сами их изведем. Она выслушала меня, да так ласково улыбнулась и говорит, на тебя-то я, Федор, надеюсь, да еще на двух-трех. А прочие-то как? Сможете ли вы? Ты бы, Федор, проведал у стрельцов. Какая будет от них отповедь, если б я вздумала венчаться царским венцом? Ну что ж, Федор Леонтич, говорил со стрельцами. Сегодня вечерком велел собраться сюда человеком тридцати стрелецким урядником. Поговорю с ними, чаю от них большого проку. «Народ, но не в стрельцах, не прежний, послушливый да смирный такой. Всех бойких-то мы ведь повыметали?» «Да, народ не прежний», — задумчиво повторил Сильвестр. «Забегает он ко мне в монастырь частенько побеседовать. С таким народом ничего не поделаешь». «Так вот, преподобный отче, я и хотел поговорить с тобой, позаимовать от тебя ума-разума. Как тут быть?» «Времена трудные, Федор Леонтич, больно трудные. Надо нам действовать сообща, дружно. Как действовать-то? Первое, Федор Леонтич, нужно зорко наблюдать за тамошним двором. Что делается у конюхов-то? Это-то мы наблюдаем. Постельницы Натальи Кириллны нам передают все в точности. Рассказывали они нам, как обозлилась Наталья Кириллна, когда узнала, что царевна в грамотах стала писаться самодержицей наряду с братьями-государями. Даже не утерпела и высказала своим-то, для чего учила она писаться с великими государями общее. У нас люди есть, и того дела не покинут. Кто же эти люди, и не замышляют ли они чего? Для разведок я и подсылаю к ним в тайности моих молодцов, наблюдать и передавать мне. Раз сказали они мне, будто стольник Григорий Языков при многих людях выболтал. Государское имя царя Петра Алексеевича видим, а бить челом ему ни о чем не смеем. Я и хотел допытать, что значат те его речи. Приводили его ко мне стрельцы, и пытал я его один на один крепко, да ничего не узнал. «Стоит в одном», — сказал я зря, без всякого умыслу. Так и выгнал его из Москвы, пригрозив не болтать на предки под смертной казнью. Были у меня и другие люди под пытанием. Верховый дьякон Дворцовой Церкви Воскресения Никифор, да еще татарин Абраим Далакадзин, частенько пришатывающийся к Кирилле Полуэктычу и к Кравчему Борису Алексеевичу, Да и от них тоже ничего не допытался. Хоть пытал и крепко, клал на плаху и грозил топором. Вот сегодня не будет ли удачней? Велел ночью привести сюда поблизости, в Марьину рощу, какого-то дворянина, приметного в доброходстве конюхом. Уж я ли не стараюсь, отче? Ничего, кажись, не упускаю из виду. Вот когда князь Михаил Олегукович Черкасский представлял Петру новгородских дворян перед Крымским походом, так при имени князя Путятина что-то шепнул царю. Я сейчас же послал гонца к Василию Васильчу, чтоб зорко смотрел за этим Путятином. «Все это хорошо, Федор Леонтич, да все мало. Надо принять и другие меры. Какие же? Мало ли их? Всякая хороша, если ведет к цели». «Значит, Богу угодно».